Глава шестая Стоило нам дойти до своей комнаты, как я швырнула сумку на кровать и сама устала опустилась на нее. Минди села на свою, но пока молчала. «Послушай, я должна кое в чем признаться». «Не нужно, Рона», — девушка покачала головой. «Ты и так слишком много сделала для меня. Я пойму, если ты передумаешь». «Даже не смей так думать». Я не пойду на поводу у этих общипанных земляных куриц. Я возмущенно посмотрела на Минди, и спустя пару секунд моби расхохотались, пытаясь сбросить напряжение последних минут. «Я все-таки думаю, будет лучше тебе рассказать, потому что...» Продолжила я, когда смех затих. «Возможно, мне тоже однажды понадобится твоя помощь». «Я слушаю тебя. Только прости, я не смогу принести магическую клятву». «Не страшно». «Ты ведь уже поняла, что я лунная драконица?» Я не спрашивала, скорее утверждала. «Ну, это было сложно не заметить. У тебя такие красивые серебристые глаза и чешуя. Ты не хочешь, чтобы об этом кто-то знал, поэтому перекрасила волосы в яркий цвет?» «Не совсем». Я горько усмехнулась. «Фееричный цвет моих волос – это действительно результат неудачного эксперимента. Вообще-то, по плану, они должны были стать черными я прячусь в академии от жениха призналась я наконец внимательно наблюдая за реакцией соседки о, -о, -о, -о! минди однако не выглядела удивленной знаешь почему почему-то я так и подумала что дело в мужчине он что настолько ужасный <сп> of <getting> off off> как сказать <found bodylleasy> я пожала плечами внешне он довольно красивый высокий мужественный но характер полный кошмар Властный, бескомпромиссный, жестокий и так до бесконечности. «Ну, прям как у нашего ректора!» Минди попыталась пошутить, но осеклась, наткнувшись на мой напряженный взгляд. «Только не говори, что...» Она прижала ладошки к рту. «Да...» — мрачно кивнула я. «Кажется, ты попала, подруга!» Девушка смотрела на меня со смесью благоговения и ужаса. Так он, получается, не знает, что ты — это ты? Судя по всему, нет. Лично мы не знакомы. А здесь я оказалась случайно. Я коротко пересказала все, что пришествовало моему появлению в Академии. Ты, кстати, не знаешь, почему именно его назначили ректором? Вы нет. Когда я приехала сюда, старый ректор Линдвор еще был в Академии. Я точно видела его в холле. А всего через пару дней нам объявили, что у нас новый ректор. А куда делся старый? Это вы нам не сказали. Наверное, уехал. Уехал не попрощавшись, даже не представив своего преемника, ты не находишь это странным? Вообще-то да. Тогда была такая суета с заселением и первыми занятиями, что я даже не подумала об этом. Минди растерянно посмотрела на меня. Думаешь, с ним что-то случилось? Кто знает, сказала я, сама вновь вспомнила, что говорили об инферно. Может ли быть так, что он лишь играет роль ректора, а на самом деле расследует какое-то дело? Поздно вечером мы с Минди тихо приоткрыли окно в нашей комнате и аккуратно спрыгнули вниз, благо до земли было совсем невысоко. Увы, выйти привычным путем через дверь не представлялось возможным. Комендант же бдила на своем посту, чтобы никто из адептов не прошел внутрь и не вышел из общежития. В этом мы с подругой убедились, попытавшись незамеченными проскользнуть мимо нее чуть ранее. В руках у меня была та самая раритетная книга, что я захватила из дома. Весь вечер после ужина мы ее изучали и нашли несколько весьма интересных рецептов. Зелье силы, зелье выносливости, зелье регенерации. Были там и более таинственные рецепты. Зелье мастера, зелье невидимости, зелье ночного глаза и прочее. Мне руки чесались попробовать сделать их все. Проблема была только в одном: где взять нужные ингредиенты? Прочитав пропылающий порошок и пыль аметистового камня, я расстроилась. Их просто так не найти, если только не воспользоваться кладовыми академии. Что будет, если нас поймают за воровство? Я даже думать себе запретила. До главного корпуса нам удалось добраться без происшествий. В это время года темнело рано. И адепты проводили вечера в уютных гостиных с жарко натопленными каминами, а не на улице. Дорожки стремительно заметала тонкую вуалью снега, но нам это было лишь на руку. Вдруг кто-то увидит следы и решит пойти за нами. — Ты уверена, что подвал, где варит селья, открыт? — шепотом спросила я Минзи, кутавшуюся в черную ученическую мантию. — Уверена. В первый день нам проводили экскурсию по Аду и сказали, что все учебные помещения открыты круглосуточно, так как иногда адепты задерживаются на отработках допоздна. «Это хорошо», – пробормотала я, почему-то поежившись при одной только мысли о вечерней отработке у декана или ректора. Холл Академии встретил нас темнотой и безмолвием. Лишь на стенах кое-где висели магические светильники в форме факелов, выделяя отдельные островки каменной кладки стен. Статуи драконов-основателей сейчас выглядели особенно пугающими. Лиц под капюшонами было не разглядеть, и казалось, что из-под них за нами следит опасная тьма. «Нам сюда!» Миндзи увлекла меня в сторону одного из коридоров, уходившись куда-то вглубь замка. Гаргули, охранявшие его по обеим сторонам, щирили свои клыкастые пасти, внутри которых плясали от цветы пламени. «Жутковато! Когда я успела стать такой трусихой?» «Кстати, смотри, это портрет старого ректора Линдвора». Мы остановились у огромного портрета в человеческий рост, висевшего тут же, при входе. Богатая позолоченная рама оттеняла темный холст, на котором был изображен седовласый дракон с неожиданно цепкими для его возраста проницательными глазами золотистого цвета. Художник с поразительным мастерством изобразил его, стоящим у книжного шкафа и держащим в руках какую-то книгу. Я внимательно вгляделась в портрет. «Да, ректор был стар, но однозначно он не был дряхлым и, думаю, вполне мог бы и дальше руководить Академией пару десятков лет. Драконы живут долго». «Идем скорей, шепнула подруга, потянув меня за рукав каменной лестнице, спирально закручивающейся вниз. «Здесь расположены лаборатории, спортивные и ритуальные залы. Под главным зданием огромное подземелье» но для адептов открыта лишь малая его часть. А остальная? Говорят, ходы тянутся далеко за пределы Академии, к холмам. И бывали случаи, когда адепты в них терялись, и... Она запнулась. Их находили уже мертвыми. Я лишь недоверчиво хмыкнула. Наверняка эти байки сами же профессора и сочинили. Хотя... Все могло быть за многовековую историю Академии Драконов. Главное, что нам не грозит там побывать. Тогда я даже представить не могла, как сильно заблуждаюсь. Пока Минди колдовала над котлами, я с горящими глазами исследовала кладовую, где на полках стояли пузатые банки из темного стекла со всевозможными ингредиентами зелий. Какое богатство! На мгновение мелькнула мысль поискать здесь что-нибудь для исправления моего цвета волос. Но я отвергла ее. Перекрашивание будет выглядеть совсем уж подозрительным. «Пылающий порошок, амарант, дыхание дракона, мерцающая пыль, рота...» Бормотала я, доставая нужные составляющие. «Может быть, взять универсальные капли шайла для усиления зелий? Я задумалась на мгновение и потянулась к зеленой бутылочке. «Пригодятся!» Спустя час полученные зелья были остужены и перелиты в банки. Мы с Минти в итоге решили остановиться на двух. «Силы и выносливости». Проблема в том, что еще два дня им нужно было настаиваться в темноте, поэтому мы планировали спрятать их под кроватями. Я как раз убиралась на столе, когда мой нечеловеческий слух уловил какое-то движение. Кто-то спускался в подземелье по каменной лестнице, по которой мы шли. И судя по тому, какими по-хозяйски уверенными были эти шаги, это точно был не адепт. Тьма. Неужели кто-то из профессоров? У нас проблемы. Я на цыпочках подошла к двери и прислушалась. «Здесь есть другой выход?» «Боюсь, что нет. А что случилось?» «В отличие от меня, у Минди не было такого острого слуха. Сюда кто-то идет». Я обернулась по сторонам, но, увы, спрятаться здесь было решительно негде. К тому же у нас на руках были явные доказательства того, чем мы тут занимались. Разве что... «Забери зелье и книгу и спрячься в кладовке». «А ты...» Пойду навстречу нашему гостю и постараюсь его отвлечь. Скажу, что заблудилась или просто хотела увидеть, где проходит занятие. Главное, чтобы он сюда не вошел. Рона, не думаю, что это хорошая идея. Давай лучше оставим здесь зелье и пойдем вдвоем. Вернемся за ними позже. Нет, Минди, я покачала головой. Тебе нельзя допускать претензии в свой адрес. Помнишь, что сказал Рекс? Сделай так, как я говорю, ладно? «Выжди в кладовке полчаса, а потом выходи». Дождавшись неуверенного кивка, я вышла из подвала, напоследок еще раз оглядев его критическим взглядом. Запах уже выветрился благодаря специальным очищающим кристаллам. Столы сверкали чистотой, как и котлы. Если этот кто-то не будет искать прицельно, он никогда не догадается, что здесь только что варили зелья. Что ж, оставалось надеяться, что тот, чьи шаги все громче отдавались под каменными сводами подземелья, Меня быстро отпустят. Надеялась я зря. «Адептка Блейс, какая неожиданная встреча!» Четко очерченные мужские губы тронула жесткая усмешка. Я отчетливо поняла. Пощады не будет, потому что передо мной стоял ректор Дэрион Инферно. Синий камзол на драконе был небрежно распахнут, демонстрируя мощную грудь в белоснежной сорочке. На длинных пальцах поблескивали старинные магические перстни. Высокий, с угольно-черными волосами до плеч, частично убранными в кост на затылке и резкими, красивыми чертами лица. Мерцающие в полумраке золотистые глаза с вертикальным зрачком смотрели хищно и опасно. Наверное, многие драконицы от него без ума. Не кстати, подумала я и поморщилась. Что за мысли лезут в голову? Плевать на его любовниц, он мне не жених, а... А, кстати, была ли заключена помолвка, или он отозвал свое соглашение? «Добрый вечер, господин ректор. Я решила, что нужно побыстрее уносить ноги, и попыталась его обогнуть. Но не тут-то было. Стоять! Я не разрешал вам уходить. Пока не разрешал. Тьма. У меня, кажется, проблемы. Впрочем, это с самого начала было понятно, но попытаться все равно стоило». Что адептка, только сегодня поступившая в Академию, делает ночью в подвалах?» Дракон сказал это вроде бы спокойно, но на контрасте с прожигающим меня взглядом это выглядело откровенно пугающим. «Я здесь гуляю», — вырвалось у меня. «Да я сама очевидность». «С кем?» Тон То стал на порядок холоднее и жестче. Он что же решил, что у меня тайное свидание с одним из адептов? здесь? Хотелось засмеяться от абсурдности происходящего, но ректор явно не шутил. Одна. Я, как вы правильно заметили, приехала только сегодня и решила все как следует изучить, и... Я осеклась, увидев многозначительно выгнувшуюся темную бровь. Не поверил. Предположим, и вы решили совершить прогулку именно ночью? Ну да, то есть нет. Еще ведь не совсем ночью я... «Часы на замковой башне пробили полночь десять минут назад. Вы знаете, что это означает, адептка?» Дракон смотрел на меня пронзительным взглядом, от которого мне стало совсем неуютно. «Что?» «Вы нарушили правила Академии. После отбоя все адепты должны находиться в своих комнатах. Следовательно, я вправе наложить на вас взыскание. Ректор многозначительно замолчал. Я тоже молчала, зато думала о многом. Вот же гад. Мог бы сделать скидку на то, что я первогодка и просто не знала о правилах. Как будто, прочитав мои мысли, инферно продолжил. «Незнание не освобождает вас от ответственности, Блейс. Поэтому настоятельно советую выучить устав и правила Академии. Сегодня же. Уверен в они?" Глаза его на миг вспыхнули золотом, тогда как лицо по-прежнему оставалось в полумраке. «Очень пригодятся». Это он на что намекает? И «Еще два взыскания в этом месяце, и я...» Инферно сделал многозначительную паузу, как будто специально издевался, наслаждаясь моим замешательством и страхом. «Буду вправе вас очислить из Академии. И поверьте, сделаю это с величайшим удовольствием. Здесь не место тем, кто нарушает мои правила». Я стояла, не в силах поверить в услышанное. «Три взыскания, и он будет вправе решать мою судьбу? Снова как и с замужеством? И сделает это с удовольствием? А какие права есть у меня?» Я вскинула голову, с вызовом глядя в золотистые глаза, мерцающие в полумраке. «Красивые, но абсолютно безжалостные». Я отчетливо поняла. Он не шутит. Не заигрывает со мной. Не пытается отомстить за то, что помешал ему отчислить Минди. Ему просто плевать. Я поняла вас, господин ректор. Спасибо, что просветили. Ровно ответила я изо всех сил, сдерживая рвущуюся наружу силу. Теперь я могу идти? Можете, адептка Блейс. Но стоило мне сделать шаг в сторону, как ректор окликнул меня. Кстати, к какому роду драконов вы относитесь? Я судорожно сжала кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Он не забыл. Не забыл. Билась молоточком мысль в голове. Не выдать себя. Только не сейчас. Или он уже все понял, но зачем ты продолжает играть со мной. теневые, господин ректор. Вот как? По мне заскользил чужой пристальный взгляд. Давящий, ломающий волю, пытающийся проникнуть в самую суть. И я была уверена, что дракон сейчас не показал и сотой доли своей истинной силы, лишь обозначил ее присутствие. «Уверен, вы сможете наглядно продемонстрировать на занятиях свои возможности. Не смею больше задерживать». Разум потеряв ко мне интерес, ректор направился против... А куда, собственно, он направился? Уж не в то ли самое подземелье, путь, куда адепт он закрыт. Впрочем, это сейчас было не так важно. Ничего не было важно, кроме одного. Как я буду демонстрировать силу, которой у меня нет?»